16. Это был незабываемый момент. Какой чудесный малыш! Мирка меня очаровал. Он и правда был прелесть. Весь розовый, ножки и ручки в перетяжечках, хорошенькое личико, ясные глазки, густые волосики. От него восхитительно пахло. Все это я тихонько нашептывала ему, расхаживая по квартире и укачивая его. Мужские голоса отдалились, а вместе с ними идеи, которые они отстаивали, и их враждебный тон. Зато меня охватило чувство доселе неведомого наслаждения. Я ощущала тепло подвижного тельца ребенка, и мне казалось, что благодаря этому прекрасному в своем совершенстве комочку жизни мои способности к восприятию обострились до крайней степени. Я постигла, что такое нежность и ответственность, и была готова защитить его от всех злых теней, прятавшихся в темных углах этого дома. Мирка, вероятно, почувствовала это, перестал плакать и уснул. Мне было очень приятно. Я гордилась, что смогла его успокоить. Когда я вернулась в гостиную, Сильвия сидела на коленях у моря Розы, слушала разговор мужчин и вмешивалась в него, отпуская резкие реплики. Она повернулась ко мне и, должно быть, заметила, с каким удовольствием я прижимаю к себе ее сына. Она вскочила — Забрала у меня Мирка, бросив сухое спасибо, и понесла его в кроватку. Лишенная тепла Мирка, я села на свое место в полном смятении мыслей и чувств. Мне хотелось, чтобы мне вернули этого ребенка. Я надеялась, что он опять заплачет, и Сильвия обратится ко мне за помощью. «Что со мной происходит?» — думала я. «Неужели я хочу детей? Хочу забеременеть, родить, кормить грудью, петь колыбельные, хочу замуж?» «Вдруг в тот самый миг, когда я, наконец, почувствую себя в полной безопасности, из моего собственного живота вылезет моя мать».